«Если для поддержания чести и славы своих предков, сказала Равена, присутствовавшая здесь же, достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать?» «Молчите, леди Равена, я не хочу вас слушать! Приготовьтесь к вечернему собранию принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью», о каких саксы я не слыхивали с рокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманнам, как мало меня волнует участь сына, даром, что он победил сегодня их храбрейших воинов. А я, сказала леди Равена, туда не поеду, и прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие».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 Саксонские таны в сопровождении всей своей свиты сели на лошадей. Тут-то в суматохе отъезда беглый гурт в первый и последний раз попался на глаза Седрику. Мы уже знаем, что благородный Сакс возвратился с пиршества отнюдь не в мягком настроении, и ему нужен был повод, чтобы выместить на ком-нибудь свой гнев. В кандалы его, в кандалы закричал он. Освальд, Гундзеберт, «А почему этого плута до сих пор не заковали? Не смея противоречить. Товарищи Гурта связали его временным поводом, то есть первым, что попалось под руку. Гурт подчинился этому без сопротивления, но харизненно взглянул на хозяина и только сказал, «Вот что значит любить вашу плоть и кровь больше своей собственной». «На коне и вперед!» — крикнул Седрик. «И давно пора», — сказал высокородный Ательстан. «Боюсь, что, если мы не поторопимся, у достопочтенного аббата Вальтофа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 — сказал Этельстан, в памяти которого эль настоятель оставил благоприятное впечатление, ибо городок Бёртон уже и тогда славился приготовлением этого живительного напитка. — По-моему, лучше бы воротиться и погостить у аббата до обеда. Не следует трогаться в путь, ежели дорогу перешел монах, или перебежал заяц, или вот если завыла собака. Лучше переждать до тех пор, пока не минует следующая трапеза. — Пустяки, — сказал Седрик нетерпеливо.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 что можешь угождать ему своей глупостью. А потому ступай и скажи ему, что Гурт не из любви, ни из страха не станет больше служить ему. Он может снять с меня голову, может отстегать меня плетьми, может заковать в цепи, но я ему больше не слуга. Пойди, скажи ему, что Гурт, сын Беовульфа, отказывается ему служить».